Глава вторая. У князя в гостях. Княжеский дворец располагался в самом центре миргорода, совсем недалече от таверны «Четыре копыта». Был он сложен из хорошо обработанных блоков серого известняка, имел открытый внутренний двор, три этажа с балконами, и шпиль его с мастерски выполненным флюгером в виде черного лебедя виден был практически из любой части города. Трое наших друзей – Яромир, Мирослав и Ратибор – Сидели в княжеских хоромах в обеденном зале за большим дубовым столом, неспешно трапезничали да потягивали отменный квас из украшенных вычурными узорами княжьих кубков. На столе стояли несколько блюд с разными яствами, копченостями, да еще теплым хлебом. Во главе стола небрежно восседал сам князь Святослав. За его спиной на стене зала висело большое шелковое полотнище с искусно изображенной на нем головой здоровенного бурого медведя, сжимающего в своих клыках рукоять огромной двуручной секиры, официальный герб Мирградского княжества. Сам князь был строен, подтянут и мускулист. Суровое лицо его с правильными чертами обрамляло копна светлых волос и небольшая щегольски подстриженная оборотка. 27 лет от роду Святослав являлся практически ровесником, находившимся с ним в трапезной богатырям. Последние восседали за столом вальяжно, не стесняясь при князе пить, закусывать, договорить да что думают. И это это неудивительно, ибо росли они вместе. Вместе бегали мальчишками на реку рыбачить, вместе осваивали ратное дело, вместе помогали князю занять его теперешнее положение и удерживать его. И уж кому-кому, осидевшим -кому, перед ним трем витязям, князь верил безоговорочно, и им он давал самые опасные и сложные поручения, потому что знал, что эти трое не подведут и все сделают как надо а коли не смогут, то и никто не сдюжит. Так, несмотря на княжий чин, сохранилось между князем и Иератибором Мирославом и Иерамиром то, что вполне можно назвать дружбой. Он знал, они будут биться за него не на жизнь, а на смерть, и он сам станет за них горой, если понадобится. И трое друзей тоже знали это, поэтому порой дозволяли себе разные вольности в присутствии Святослава, которые никто более позволить себе не мог но рассказывай, княже не томи!» Сытый Ратибор закончил свою трапезу, отодвинув в сторону блюда с обглоданными костями только что единоличного мятого им ягненка, громко рыгнул и тут же заерзал в нетерпении. Последние две недели службы у князя навевали на него скуку лютую и вгоняли в тоску дикую. Сидеть без дела он просто не переносил. Его душа требовала приключений, путешествий, кипучей деятельности да хорошей драки. «Чего вызвал? Что стряслось? Надеюсь, враг у ворот. Это хорошо. Давно я никому макушки не откручивал. Недели две точно». Ратибора аж взгрустнулась от такой вопиющей несправедливости. Святослав мрачно посмотрел на него. Князь пребывал явно не в духе. «Накаркал ты, рад так Ратибора называли друзья. Наконец хмуро молвил Святослав. «Наши хорошие знакомые у дальних границ спорных территорий с Хазарским Каганатом На днях весточку нам передали, что хазары поход против нас готовят и вот-вот выступят. Всех собирают своих. Всех. А это может значить только одно. Это не простой набег, как раньше, отнюдь нет. На этот раз они собираются захватить наши земли. Что это значит для всех нас, надеюсь, объяснять не надо. В обеденном зале на минуту наступила гробовая тишина. Лишь Ратибор довольно осклабился. «Источник надежный?» — поинтересовался Яромир. Более чем. Князь был мрачнее тучи. Неслабое войско они на нас собрали. Около 35-40 тысяч голов. Их разведывательные отряды уже вовсю снуют возле наших границ. Как бы нас не постигла судьба Удвальда, удачливого его княжества. Все, надеюсь, помнят, что три года назад хазары с ними сделали. Напоминаю, если кто запамятовал. В первую очередь вырезали мужчин всех возрастов, даже маленьких мальчиков. Видимо, чтобы отомстить не смогли, как вырастут. А женщин в неволе уволокли, молодых женщин, естественно, всех остальных, опять же, под нож. Ну и самого Удвальда на кол посадили вместе с его воеводой Брыгом и особо приближенными. Святославу такая перспектива закончить свою бренную жизнь явно пришлась совсем не по душе. В трапезной на несколько секунд опять повисла тишина, но лишь на несколько. — Да пусть приходят, — взорвался, наконец, Ратибор. — Не пристало нам всякую нечисть бояться. Да, нас трое меньше, но нам не привыкать. Каждый наш ратник пятерых этих поганцев стоит, а то и десятерых. Как придут, так и лягут в чистом поле. Я на их могилы опосля ходить буду. И по маленькому, и побольшому Это уж как приспичит. Сколько у нас воинов на данный момент?» Святослав молча выслушал гневную тираду Ратибора и вопросительно посмотрел на Яромира. «Как и сказал Рат, примерно втрое уступаем». То есть под 14 тысяч воинов будет, если всех собрать. Ну, тысяч 15-17 максимум, если вообще всех призвать. В том числе с окрестных деревень, кто в состоянии держать меч в руках. То есть всех стариков, коллег, сирых, убогих, до да совсем юных. А что там вдруг наш Изяслав, что в Орелграде заседает? Мирослав вопросительно глянул на князя. У него примерно столько жратников, как и у нас. В 30 тысяч супротив 40 всяко веселее будет. А ежели он откажет, и мы не сдюжим, он ведь может быть следующим у них на пути. Я как раз думал над этим. По идее, помочь должен. Но он хитрый засранец. Выгоду свою везде ищет. Может и условия поставить какое-нибудь. Уж больно капризен стал в последнее время. Аки красно девица. В общем, я возле этого и вызвал. Пойдете втроем к нему на поклон. Делайте, что хотите, лишь бы он согласился нам помочь. Голубей я к нему отправил уже с письмецом, так что он в курсе, что трое моих лучших воинов к нему едут по делу важному. До града сколько? Дней 10 пути, если поспешить и сегодня выдвинуться. Медлить нельзя. По грамоте верительной каждому из вас вручат на выходе из дворца моего, что послы мои, и имеете право вещать от моего имени. За главного Яромир, как во его домой. Святослав вопросительно посмотрел на давно уже невеселого Ратибора. Потом мне еще, быва... мне еще бывать не доводилось, — уныло буркнул тот. Видно было, что это затея не по душе ему пришлась. Он-то рассчитывал на хорошую драку, на шайку разбойников, которую истребить надо бна. Ну, на вторжение вражин, наконец. А тут посол... Мда уж. И что значит, делайте, что хотите? А если у нас станцевать попросят? Нам тут же в пляс пуститься надо будет. «Я что, на циркового медведя похож?» Ратиборсов мрачнел и мрачнел. «Я ему тогда по тыкве дам и всего делов. До конца жизни у меня плясать будет, дурачок!» Раздался громкий стук, и в обеденный зал неуверенно заглянул дружинник Бронислав, возглавляющий в этот день охранный караул князя Святослава. «Княже!» — молвил тот не несмело. «Тебе тут купцы какие-то пожаловали, пришлые. Говорят, из града Жаловаться изволят». Говорят, что обидели их тут крепко, в четырех копытах, но ну, в трактире нашем. Суп головой кунали, избили. Угрожали расправой лютой и тем, что палки об их спины переломают и из города выкинут. Еще каких-то страстей наплели, про злого рыжего исполина, что всех их напужал жутко. При этих словах Бронислав быстро покосился на сидящего мрачнее тучера Тибора и инстинктивно поежился. «Я б их выгнал пинками. Да ты велел в таких случаях всех обиженных немедля к тебе приводить» дабы по горячим следам бороться с беззаконием и самоуправством в городе. Тем более, если речь идет о купцах пришлых. воде их сюда немедля. Князь глотнул кваса из стоящего перед ним резного кубка. Из города значит. Какое совпадение, однако. Поглядим, что там за птицы. Мирослав и Яромир угрюмо посмотрели на своего рыжего друга. Тот насупился. Это я, княже торгашей этих, взгрел сегодня слегка. Ратибор несколько смущенно пожал плечами. Обидели Феофана с дочкой его, и хамили, в том числе и мне. Святослав нахмурился. В этот миг в чертог княжий ввели уже успевшего переодеться купца Крямзия с двумя его приближенными. «Здравствуй, княже! Низкий поклон тебе из Орелграда. Я, купец крямзей пришел к тебе по делу важному». Не до конца еще протрезвявший крямзей и два его прихвостня согнулись в низком поклоне а как разогнулись, так у них челюсти и отпали при виде князя Святослава и сидевшего рядом с ним порядком уже злого Ратибора с Мирославом и Рамиром в придачу, которые также недовольно рассматривали незваных гостей. Кремзи вдруг нутром почувствовал, что еще сильно пожалеет об этом своем визите к князю. «Что у тебя случилось, купец?» Святослав вопросительно смотрел то на крямзия то на троих друзей. «Давай выкладывай, коли пришел». А Кремзи, как громом В ужасе смотрел на рыжеволосого великана, и ноги его предательски затряслись. «Ты бы, свят, — так называли князя Святослава в лицо, — только друзья, велел убрать шкуры из-под его ног, а то наш гость слаб на корму, того и гляди, прорвет плотину. Опять!» Ратибург грозно посмотрел на от чего тот затряся еще больше, как тонкая осина на метру. «Ты чего, купец, в ступор впал? Обидел тебя кто?» Святослав усердно делал вид, что грозно хмурится, хотя это у него не очень хорошо получалось, и мимолетная улыбка несколько раз все же озаряла его волевое лицо. «Нет, нет, все хорошо!» — заикаясь, заклацал зубами несчастный купец. Наконец он взял себя в руки и натужно улыбнулся. «Я лишь заглянул, чтобы выразить свое почтение, великий князь, и преподнести в дар тебе эти меха и шубы. От всей души прими. Прекрасный город у тебя, прекрасные люди в нем живут. В сторону Ратибора он старательно не смотрел. В это время двое его подручных свалили к ногам принесенные с собой относительно небольшие свертки с подарками и поспешно покинули трапезную князя. Святослав на дары даже не взглянул. «Так-так», — постучал он пальцами по столу и метнул гневный взгляд на Ратибора. «Не вовремя! Ох, как не вовремя, рад Орел-Град нам нужен! Примирись с купцом!» Последнее прозвучало жестко. Это был приказ. И это понимали все сидящие за столом. Ратибор насупился, пробурчал что-то недовольно себе под нос и взглянул хмуро на князя. «Да пошел он! Прям туда, в болото, с тиной тухлою! Там ему самое место!» «Надо, рад Святослав твердо смотрел ему прямо в глаза. «Для нашего княжества надо! Переступи через свою гордыню! Прошу тебя!» «Это другое дело! Не приказ уже, а личная просьба князя!» «Нехотя, лениво!» — Ратибор повернул голову к Кремзию. Мир, купец. Да, да, конечно, Мир. Охотно затряс тот головой в знак согласия. Вот и ладушки. Ратибор с чувством исполненного долга громко рыгнул. Ты неисправим, рыжий прямец. Святослав тяжело вздохнул, а после обернулся к купцу. Благодарю вас за визит к нам и за дары ценные. Прошу, будьте моими гостями. Комнаты для тебя и твоих слуг приготовятся имик. Благодарю и я вас, Крямзи снова взял себя в руки, и голос его был ровный и спокойный. «Но мы отправляемся сегодня домой, так что не можем принять ваше предложение. Передать ли что князю нашему Изиславу, вашему самому верному другу и союзнику?» «Ты вхож к Изиславу?» Святослав смотрел прямо в глаза Крямзи. «Конечно, и мы очень спешим сообщить ему, как удачно съездили в Мирград. Было непонятно, и хидничает он сейчас или всерьез?» Святослав прищурился. «Что, даже не откушаете с нами?» Криамзи отрицательно мотнул головой. «Спешим, княже!» Святослав снова нахмурился. Потом дважды щелкнул пальцами, подозвал к себе мигом явившегося назов зов Бронислава и тихо сказал ему «четыре тюка». Охрана понимала Святослава с полуслова. Дыры купеческие быстро убрали, а взамен их принесли четыре здоровых тюка, набитых под завязку драгоценными мехами. «Передай, купец, будь добр, дары мои и своему князю Изяславу, в знак нашей крепкой дружбы, так сказать, если, конечно, тебя это не сильно обременит. Один тюк твой за труды твои нелегкие, ну и в качестве компенсации за доставленные неудобства». Это был очень щедрый дар. Кремзи аж весь засиял. «Ну что вы, князь, правослова не стоило? Как можно? Разве что один тюк всего? Конечно, не обременит, когда такие люди просят. Как можно отказать?» Крямзи являл собой саму любезность во плоти. Конечно, сделаем все в лучшем виде, не сомневайтесь». «Неизвестно, сколько бы продолжалось бессвязное лепетание рассыпавшегося в любезностях Кремзи, если бы Святославу это быстро не надоело». Тогда счастливого пути, купец!» Князь быстро прервал этот нескончаемый словесный поток и дал понять этими словами Крямзию, что аудиенция закончена. И вот с двумя своими подручными, ждавшими за дверьми трапезной и по зову своего хозяина, явившихся тут же на помощь, взвалили на себя тюки и, пятясь к выходу и бормоча слова благодарности, быстро покинули обеденный зал княжьего дворца. «Зачем?» — почти вскрикнул ратибор, когда купцы покинули зал. «Да мы сами могли бы довести до Изислава эти дары, и они прибыли бы в целости и сохранности, и не пришлось бы ничего давать этому проходимцу» а он проходимец самый настоящий, нутром чую, скользкий тип. И теперь неизвестно, сколько тюков получит из Ислав. Неизвестно вообще, получит ли он хоть что-нибудь. Да надеюсь, если честно, на что-нибудь подобное. Святослав спокойно улыбнулся. Ратибор, Яромир и Мирослав, удивленные, вопросительно уставились на князя. Не вовремя, друзья мои, вы с купцами из Орелграда свару устроили. Ну да что теперь делать? Теперь у вас есть в Орле враги и вы как раз туда едете». Князь задумчиво размышлял вслух, заодно объясняя друзьям свой поступок. «Но мы этим торгашам немножко крылышки доподрежем». Да Они взяли подарки и обязались доставить их по назначению, то есть самому князю Изяславу. «Доставят дары от меня в целости и сохранности? Хорошо. Не все доставят или не доставят вовсе? Еще лучше. А им, то бишь купцам, хуже». Святослав хитро улыбнулся. «Княжи, «В случае чего, если козни какие, ты хочешь, чтобы Изяслав думал, что эти купцы его обокрали? Не доставили ему твои дары? Или, точнее, не все дары доставили? Например, один тюк прикарманили?» Яромир озадаченно хмыкнул. «Неплохо. Свидетелей нет у Крямзя, окромя его самого». Яромир первый врубился в нехитрый план Святослава. «И кто же Изяславу об этом сообщит?» Ярослав прищурился. «Уж не мыли?» «Вы сообщите». В чем загвоздка?» Святослав вопросительно посмотрел на Мирослава. «В том, что вряд ли он нам поверит», — Мирослав озабоченно рассуждал вслух. «На нас, значит, нашепчет всякого нехорошего своему князю Изяславу этот купец Крямзей, а мы на него в ответ. Скажет Изя, — так в народе любовно называли князя Изяслава, — что наговариваете в отместку, сочиняете?» «Я дам вам официальную бумагу с моей печатью и подписью». Святослав был спокоен, как удав. В ней я поприветствую Изислава и скажу, что отправляю к нему своих лучших людей со второй частью даров. Первую часть, а именно четыре тюка с мехами саболинными, я отправил с твоим верным слугой, купцом Крямзием. Он мне гарантировал, что получишь ты их в целости и сохранности. Но купец доставит Изиславу не четыре тюка, а три, не так ли?» Мирослав вопросительно смотрел на князя. «Ага. Ну а то, что один из тюков я сам подарил торговцу...» Изяславу мы сообщать не будем. Кроме нас, до самого купца об этом никто ведь не знает. А вот свидетелей того, что тюков было 4 найдется много. И вышел он из моих хором с четырьмя тюками даров. И из мирграда выехал с четырьмя. И в Орелгород приехал с четырьмя. Даже его собственные люди из его же свиты подтвердят. А Изяслав получит всего три тюка. Смекаете? Кому, как вы думаете, Изяслав поверит, если ему шепнуть на ушко что Крямзий один тюк с дарами себе прикарманил. Все указывать против купца будет. Так что по итогу, если этот листивый змей будет, супротив вас, интригу свою недобрую плести в Орелграде, покажите Изиславу это мое письмо. Но только в этом крайнем случае. Ибо если купец не будет настраивать Изислава против вас, погубим мы его этой бумагой почем зря. Да, что с тобой, свят? озадаченно протянул Ратибор, глядя осуждающий на князя. «Подставить купца решил? Я тебя таким еще не знавал. Подленько это, и низко. Не ожидал я от тебя, княже такого. И торговца права, даже жаль, стало немного. Я ведь правильно понял, что эту твою бумагу официальную мы покажем Изяславу в качестве доказательства своих слов. Но если купец, супротив нас, начнет воду мутить, то есть, проще говоря...» Ты предлагаешь нам его просто-напросто оболгать в случае чего. Я сроду никому не врал и начинать не собираюсь, свят. Так что участвовать в этой подленькой истории у меня все меньше желания становится. А вот сходить в ближайший нужник с этой твоей официальной бумагой желание огромное появляется. Уж я найду и более подходящее применение, не сомневайся. Надеюсь, вторую часть подарков ты нам с собой уже приготовил? Перебил разошедшегося не на шутку приятеля Яромир. — Разумеется, дары давно готовы. Пришлось вот только, как видите, и часть купцу отдать. Святослав устало улыбнулся, обращаясь к сидящему темнее тучи Ратибору. — Рад, я понимаю твое негодование. Мне самому на душе тошно, но другого выхода нет. По крайней мере, я не вижу его. Слишком многое на кону, понимаешь? И эту покосную историю я придумал для того, чтобы ваши головы по приезде в Орелград сразу на плахе не оказались. Все. Закончили причитать и переживать о чистой совести своей. Это моя идея. Мне за нее и ответ держать перед сварогом. А вы просто выполняете мой приказ. Тем более неизвестно, увидите ли вы вообще купца этого хоть раз в жизни еще. Тогда этой бумагой костер разведете на обратном пути на одном из привалов, делов-то. Или он на нужнике с ней, как предлагает Ратибор, засядете. Итак, обсуждение закончено. Ваши кони, сытые и отдохнувшие, «Давно вас ожидают в моей конюшне. С ними заберете пару вьюченных лошадей с провизией и дарами Вот вам». На стол шлепнулись один за другим, два тугих кошеля с золотыми монетами и еще один с серебром. На карманные расходы, так сказать. Средств не жалейте. Важен результат. Помните, нам нужен Изяслав и его войско. Вопросы есть?» Святослав обвел друзей взглядом. «А если крямзей все четыре тюка, вместе с тем, что ты ему подарил, решит изяславу отдать а потом уже козни своей плести начнет мирослав не унимался добра на ко мне князь повысил голос живо писарь по имени добран не заставил себя долго ждать и устроившись чуть поводоль от князя и его друзей приготовился записывать а мы в таком случае продолжал князь укажем в сопроводительном письме от чего злоба у него такая на нас лютая правда ведь никогда не повредит расскажем все как было Изяслав, хоть и капризен, но честен и справедлив, он по совести все рассудит. «Не забудьте там заодно написать, что этот крямзи штаны наделал с перепугу», — Мирослав улыбнулся. «Лишним не будет». «А это идея», — Святослав хмыкнул. «Ведь наш Изя ужас как брезглив если что. Это помимо того, что страсть как не любит трусость в людях». Совместными усилиями, шутками-прибалутками — В забавных подробностях письмо надиктовали прилежно все записавшему Добрану, после чего скрепили печатью княжеской до да подписью и вручили Иромиру. «Теперь поспешите». Князь опять стал серьезным. «Времени у нас немного осталось». Друзья опустошили свои кружки и молча посидели с минуту на дорожку. «Пора». Иромир встал. «Быстрее выйдем, быстрее вернемся». «Как я уже сказал, ваши кони ждут вас в конюшне». «На каждом из них в седельной сумке найдете еще по мешочку монет. По пути в деревнях закупитесь еще жратвой да квасом, коль понадобится. Ну, не мне вас учить. Давайте, братцы, поспешайте. Времени в обрез!» — напутствовал их Святослав. Друзья встали, пожали князю руки и вышли во двор. На выходе из дворца Яромиру еще вручили верительные грамоты князя с печатью и подписью, а также еще одно — На этот раз торжественное письмо с предложением военного союза против супостатов хазарских. Ярамир спрятал все это добро в дорожную сумку. Они их уже вывели из конюшни, плюс лошадь под провизию и еще одну под тюки с дарами. Близким вашим я отправил гонцов, что вы в срочный поход отправились. Князь вышел вслед за ними. Так что они в курсе, не волнуйтесь. Удачи, друзья. Жду с добрыми вестями. Мая Марфуша меня прихлопнет по возвращении, с показным прискорбием сообщил своим товарищам Ратибор за то, что сам не пришел проститься с ней перед дорогой дальней, или за то, что решит, будто ты по девкам шляешься, а не по походам всяким, рассмеялся по-доброму Мирослав. Но-но, ты что такое мелешь, чертополох ты окаянный? возмутился Ратибор. У нас, с моей Марфы любовь и верность до гроба. А тебе бы, дружа, пора уже о степенница дожениться. «Чей из тебя видный?» «Дурное дело не хитрое, и спешки не любит», — хмыкнул Мирослав. «Дурная тут только твоя голова, ибо не понимает, как это хорошо, когда дома ждет тебя любимая и пяток другой твоих детишек. Нет уж, увольте. Мне только выводка цыплят дома не хватало для полного счастья». «Зря ты так. Рад дело, — говорит», — поддержал Ратибуро Яромир. «Когда из долгого похода домой возвращаюсь, — «А там меня моя баяна радостно встречает, да трое моих сорванцов на шею вешаются. Уж поверь, это прекрасно!» «Охотно верю», — буркнул недовольный Мирослав, порядком уставший от попыток окружающих его женить. «Вы закончили мне лекции о семейной жизни читать, или только начали?» «Под ваше бурчание хорошо дремать, так что прошу вас, не останавливайтесь. Я хоть в седле прикорну немного, а то чего-то плохо спится в последнее время». — Это, наверное, потому, — подмигнул Ратибор Яромиру, — что сердце твое уже пронзила стрела любви. И мы ведь как раз направляемся в те края, где обитает твоя единственная и неповторимая обташка, не так ли? Много будешь знать, до старости не доживешь, — смущенно промямлил в ответ Мирослав. — Очень на это надеюсь. Что может быть хуже для воина, чем дожить до старости и умереть в собственной кровати? Бррр! «Это же ужас просто, а не смерть!» — Ратибор поморщился. «То ли дело погибнуть в битве от острого Клинка, чтобы потом отправиться в чертог к Сварогу и пропустить с ним чарку-другую доброй медовухи?» За таким мирным перерюгиванием прощаться да обниматься долго не стали. Воины вскочили на своих коней да поехали прочие из Мирграда. Путь предстоял не близкий, а время поджимало.